Глава двадцать шестая. Процессия. После обеда король пошел с шиков в свою комнату, чтобы надеть покаянную одежду, и несколько минут спустя вышел оттуда босой, о поясанный веревкой и с опущенным капюшоном. Между тем придворные нарядились таким же образом. Погода была прекрасная. Мостовая усеяна цветами. Все говорили о том, что готовится для торжеств в монастырях, особенно в Сен-Женевьевском. Духовенство открыло шествие. Архиепископ парижский нёс святые тайны. Между духовенством и архиепископом шли, обратившись лицом к архиепископу, мальчики с кадильницами и цветами. Потом шел король, а вслед за ним друзья его в костюмах уже описанных нами. Далее герцог Анжуйский в обыкновенном придворном костюме, а за ним все Анжуйские дворяне с государственными сановниками, каждый на своем месте, предписанным этикетом. Наконец, граждане и народ. Было уже около часа пополудни, когда шествие тронулось из Лувра. к р е л ь о н с французской стражей хотел последовать за королем, но Генрих сделал ему знак, чтобы он остался у Лувра. Около шести часов вечера, побывав в трех монастырях, Процессия приближалась к готическому портику древнего аббатства, на лестнице которого стояли в три ряда монахи и приоры, ожидавшие прибытия его величества. По выходе из третьего капуцинского монастыря герцог Анжуйский, бывший на ногах с утра, почувствовал такую усталость, что не мог идти далее и попросил у короля позволения воротиться домой. Король позволил. Тогда дворяне принца отделились от к о р т е ж а как бы желая показать королю, что они следовали не за ним, а за герцогом Анжуйским. Главной же причиной ухода Анжуйских дворян был предстоящий поединок. Они хотели отдохнуть и собраться силами. Ухода в в а б б а т с т в о король рассудил, что к и л ю с у Мажерону, Шомбергу и Депернону также нужен был покой, как и Леворо, Рибераку и Антраге, и также отпустил их домой. Архиепископ, вышедший с утра и не бравший в рот куска хлеба, едва держался на ногах. Король с ж а л и л с я над ним и у двери аббатства распустил все духовенство. Потом, обратившись к приору Жозефу Фулону, он сказал ему: «Отец мой, вы видите грешника, желающего обрести покой в вашем мирном и уединенном жилище». Приор поклонился. Потом, взглянув на остальных придворных, король сказал им: «Благодарю вас, господа». Идите с Богом. Все почтительно поклонились, а король медленно стал подниматься по ступеням, ударяя себя в грудь. Едва он переступил через порог аббатства, как двери за ним захлопнулись. Король был так углублен в благочестивые размышления, что не заметил этого обстоятельства, которое впрочем и не имело в себе ничего чрезвычайного. Позвольте проводить ваше величество в склеп, украшенный нами в честь небесного и земного владыки, сказал п р и о р Король утвердительно кивнул головой и последовал за приором. Но едва он вступил под мрачный свод, по сторонам которого стояли в ряд монахи, едва только повернул за угол к часовне, как монахи откинули капюшоны и во мраке засверкали радостные, гордые, торжествующие взоры. Лица эти не походили на лица монахов. Густые усы, смуглый цвет лиц свидетельствовали о силе, энергии, деятельности этих людей. Многие лица были украшены славными шрамами, и возле самого гордого, величественного и знаменитого из этих мнимых монахов появилось торжествующее лукавое лицо женщины в монашеской рясе. Эта женщина подняла золотые ножницы, висевшие на шнурке у ее пояса, и вскричала: «Ах, братья, валуа в ваших руках!» «Кажется, сестра», отвечал Генрих де Гиз. «Погодите, погодите», проговорил кардинал. Зачем? Достанет ли у нас сил, чтобы одолеть стражу к р и л ь и о н а Достанет, возразил герцог д а м а е н Поверьте, не будет ни одного выстрела. Жаль, сказала герцогиня де Монпансье, а я надеялась, что будет суматоха, драка. Надежды вашей сестрицы не сбудутся, когда мы овладеем королем, он примется кричать, но никто не услышит крика его. Убеждениями или силой мы, не показываясь, однако сами заставим его подписать отречение. Лишь только оно будет подписано, мы распустим слух по городу и тем склоним на свою сторону граждан и воинов. План хорош и верен, сказала герцогиня. Он довольно груб, заметил кардинал, покачав головой. Король откажется подписать отречение, прибавил Генрих Дегис. Он не трус и лучше согласится умереть. Так пусть умирает, вскричали герцог д е м а е н и герцогиня. Нет, с твердостью возразил герцог Дегис. Нет, я готов вступить на престол после короля отречением своим оправдавшего наше дело, но я не хочу заменить короля, убитого изменой, и по этой самой причине оплакиваемого. Впрочем, в плане своем вы забыли герцога Анжуйского. Если король будет убит, так он его наследник. Мардио, это не беда, сказал Майен. Брат наш кардинал придумал средства и на этот случай. Генрих упомянет в о т р е ч е н и и своем и о герцоге Анжуйском. имея сношения с гугенотами, он недостоин короны. Разве он имел сношения с гугенотами? А как же? Король Наварский помог ему бежать. Правда. За этим условием последует другое уже прямо в нашу пользу. Поэтому условию вы, Генрих, будете правителем королевства. а От правителя до короля один шаг. Да, да, сказал кардинал. Я старался предупредить все возможные препятствия, но весьма может быть, что французская стража прорвётся в аббатство, чтобы убедиться, точно ли отречение действительно и добровольно. Крелион шутить не любит, он скажет: "Конечно, мы рискуем жизнью, но честь дороже жизни". Это не по нашей части, кардинал, сказал Майен. Это обстоятельство касалось полководца, и полководец принял свои меры. У нас здесь для отпора атаки восемьдесят дворян и сто вооруженных монахов. Этот монастырь лучше всякой крепости. Мы здесь долго можем выдерживать осаду, не говоря уже о том, что в случае опасности можем укрыться в подземелье со своей добычей. Что делает теперь герцог Анжуйский? Он по обыкновению своему с т р у с и л в самую решительную минуту и ушел к себе, где ожидает новостей, оградив себя графами де Бюси и де м о н с а р о Ах, боже мой! Жаль, что его здесь нет. Ошибаетесь, брат, сказал кардинал. Если бы он был здесь, то дворянство и народ увидели бы, что мы составили заговор против всей королевской фамилии. Я уже говорил, что мы всячески должны стараться отклонить от себя подозрения, не как заговорщики, а как законные наследники, должны мы вступить на престол. Не отнимая свободу у герцога Анжуйского, независимости у матери его, мы заслужим одобрение всего народа, и никто уже не осмелится обвинить нас. В противном же случае против нас восстанут Бюси с и сотни других подобных ему храбрых людей. Бюси с д е л е т с я завтра с м и н ь о н а м и Большая важность, он убьет их и дело с концом. Нам во всяком случае нужно будет склонить Бюси с на свою сторону, сказал герцог Дегис. Я назначу его генералом армии, которую отправлю в Италию, где вероятно возгорится война. Граф де Бюси человек редкий, и я весьма уважаю его. В доказательство того, что я его уважаю не менее вас, сказала герцогиня де м о н п а н с и я выйду за него замуж, когда вдовею. Вы выйдете за него? – вскричал де Майен. От чего же нет? Хорошо, хорошо, сказал Майен. Это мы и после увидим. Теперь же надо действовать. Кто с королем? – спросил герцог д е г и с Приор и брат г о р а н ф л о отвечал кардинал. Надо б н о д е й с т в о в а т ь осторожно, чтобы не сразу испугать его. Да, сказал Демоен. Пусть другие собирают плоды, мы же съедим их. Провели ли его в келью? спросила герцогиня де м о н п а н с ь е нетерпеливо, желавшая употребить в дело ножницы, которыми она давно запаслась. О нет, ему сначала покажут склеп и святые мощи, а потом... Потом п р и о р произнесет несколько звучных фраз насчет суетности всего мирского. Наконец брат г о р а н ф л о знаете, тот, который произносил красноречивую речь в ночь собрания лигеров. Знаю. Что же? Брат г о р а н ф л о постарается убеждением достигнуть того, что мы возьмем силой, если король будет упорствовать. Да, хорошо было бы, если бы ему удалось уговорить его, сказал герцог Дегис задумчиво. Вот еще Генрих Молодушин и суверен, е сказал Майен. Я убежден, что его так напугают Адам, а я в этом вовсе не убежден, прервал его герцог д е г и с Но теперь отступать нам уже во всяком случае поздно. И если попытка приора и у б е ж д е н и я Горанфло не подействуют, то мы прибегнем к последнему средству. И тогда я остригу почтенного в а л у а вскричала герцогиня, размахивая ножницами. В это время под мрачными сводами послышался звук колокольчика. Король сходит в склеп, сказал герцог Дегис. Майен, собери своих друзей и превратимся опять в монахов. Капюшонами опять закрылись светлые лица, сверкающие глаза и выразительные шрамы, и тридцать или сорок монахов последовало за тремя братьями ко входу в склеп.